МИФЫ О ДЕНЬГАХ Во всем мире неизменным читательским спросом пользуются самоучители жизненного успеха. Многие из них недвусмысленно подразумевают, что успех в первую очередь связан с богатством, материальным благополучием и независимостью. То есть преуспеть значит разбогатеть. А многие авторы и вовсе обходятся без всякой патетики называют свои книги доходчиво и прямо. «Как купаться в деньгах» Роберт Гринсвелд. «Думай и богатей» Наполеон Хилл, «Делай деньги» Ричард Карлсон и так далее и тому подобное. Обратите внимание, что в качестве примеров упомянуты книги, которые изданы огромными тиражами и в нашей стране. Только вот беда, не похоже, чтобы миллионы читателей этих блестящих руководств сумели ими по-настоящему воспользоваться. Кое-кому, конечно, удается разбогатеть, но для большинства финансовый успех остается несбыточной мечтой, порождая лишь горькие разочарования. В чем же дело? Чтобы ответить на этот вопрос, следует взглянуть на него глазами не предпринимателя, а психолога. Кстати, психологи не часто становятся предпринимателями, но если становятся, то неизменно добиваются успеха, а настоящий бизнесмен просто не может не быть хорошим психологом. Для этого обратимся к примеру из совсем иной области – взаимоотношения полов. Позже мы, правда, увидим, что эти, казалось бы, столь далекие сферы, деньги и секс, на самом деле тесно переплетаются. Настолько они близки и взаимосвязаны. Несколько лет назад на гребне запоздалой сексуальной революции безумной популярностью пользовались всевозможные брошюры и публичные лекции о технике секса. Это сегодня разговор именно эту тему никого не удивишь, и любой подросток знает сексологических терминов больше, чем правил правописания. А в ту пору... На всенародном интересе к запретному плоду можно было сделать неплохой капитал. но Нотабена, подумайте, какие интересы, потребности, склонности людей сегодня не находят полного удовлетворения. Если вам есть, что предложить людям из этой сферы, то может быть именно здесь зарыт предназначенный вам клад. До этого и додумался некий расторопный эксперт, сумевший раньше других прочитать по-английски соответствующее руководство. С распечаткой перевода в руках он Он и входил к многолюдным аудиториям и принимался зачитывать тезисы рекомендаций. Народ на эти лекции валил валом. Нетрудно догадаться, что большую часть аудитории составляли вчерашние подростки, еще наивные и неискушенные, а также помятые жизнью мужички средних лет, испытывавшие в этой сфере кое-какие проблемы. Если честно, у кого их нет? Они старательно записывали ценные советы, которыми наделись в ближайшее время, может быть, в тот же вечер, воспользоваться к полному восторгу собственному и партнерши. Слава эксперта знатока еще гремела по городам и вясям, а его первые слушатели уже потянулись к другим специалистам – сексопатологам. Жалобы были почти одни и те же. Поначалу кое-что стало настораживать. и все стало получаться. Уже брошюры читал и лекции слушал, ничего не помогает, только хуже становится. Вскоре врачи, уже не дожидаясь объяснений с порога, спрашивали очередного беднягу, На лекциях были, и получив утвердительный ответ, со вздохом принимались исправлять чужие ошибки. А главная ошибка состояла вот в чем. Большинство полученных на лекции рекомендаций сводились к краткой формуле. Нажми на кнопку, получишь результат. Надо только знать, когда, куда, чем, как, и море удовольствия тебе обеспечено. На самом деле ничего подобного. Знание технических приемов весьма полезно, но само по себе никакого удовольствия не гарантирует. Напротив, может ему воспрепятствовать, ибо удовольствие не может быть целью. Оно возникает как естественное следствие, результат гармоничных раскованных отношений, искренней нежности и бескорыстной ласки. Если сосредоточить все помыслы на достижении вожделенного удовольствия и ждать его наступления после нажатия кнопки, оно так и не наступает. Хотя и жмешь на кнопки по инструкции. Человек очень тонкий прибор, с ним нельзя обращаться как с пылесосом. С деньгами дело обстоит так же. Сделав богатство своей целью, начинаешь суетливо жать на кнопки и никак не возьмешь в толк, почему они не работают. Потому что излишне сконцентрировался на цели. Из-за этого слишком грубо, прямолинейно и бестолково пользуешься техническими средствами. Дрожат в возбуждении в предвкушении результата, начинаешь путаться в кнопках. А потом с изумлением замечаешь, тот, кто не так суетился, результата уже достиг. В психологии давно известна закономерность, открытая американцами – Эр Йерксом и Дже Донсоном. Она состоит в том, что для достижения наивысшего результата вовсе не требуется наивысший уровень мотивации. Наоборот, избыточное стремление к высокому результату не позволяет его достичь. О чем-то подобном догадывались еще даотские мудрецы. Мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на серебряную пряжку и потеряет голову при игре на золото. Психологи подтвердили эту закономерность в ходе нехитрого эксперимента. Испытуемым предлагалось решать головоломки, причем за успешное решение полагалось денежное вознаграждение. Сумма приза постепенно увеличивалась. Если поначалу за каждое решение испытуемому платили мелкую монету, что не представляло почти никакого материального интереса, то впоследствии вознаграждение достигало внушительной суммы, получить которую было очень заманчиво. Вот что обнаружилось. За чисто символический выигрыш люди работали спустя рукава и результаты были невысокими. По мере возрастания награды рос и энтузиазм, соответственно улучшались и результаты. Однако в определенный момент, когда выигрыш достиг немалой величины, энтузиазм перерос в ажиотаж, и результаты деятельности стали снижаться. С этого момента, чем выше становилась награда, тем меньше открывалась реальная возможность ее получить. Все помыслы человека сосредотачивались на вожделенной сумме, что мешало интеллектуальной деятельности по решению задач. Таким образом выяснилось, что слабая мотивация недостаточно для успеха, но и избыточная вредна, поскольку порождает ненужное возбуждение и суетливость. Нечто подобное постоянно наблюдают на экранах сегодняшние зрители передач типа «Поле чудес» или «Кто хочет стать миллионером». Они поражаются, как это участники конкурсов не могут ответить на простые, казалось бы, вопросы. А вы бы сами попробовали, когда на кону маячит многолетняя зарплата. Именно поэтому... Большинство руководств относительно того, какие существуют приемы и способы обогащения, оказываются не только практически бесполезны, но и зачастую приносят явный вред. Они лишь перевозбуждают и без того впечатлительные натуры и создают в их головах безнадежную путаницу целей и средств. Более того, убеждая читателя в достижимости счастья путем обогащения, ему безостенчиво лгут. И не только потому, что счастье и богатство не совсем одно и то же, Главным образом потому, что счастье невозможно достичь посредством каких бы то ни было приемов. Лишь научившись ставить правильные цели, мы находим средства их достижения. Только если мы сумеем отвести деньгам в своей жизни такое место, которое соответствует их реальной роли, мы сумеем помочь им занять это место. Понятно, что пренебрежение к деньгам, особенно нередкое, среди неудачников, закрывает все пути к благополучию и достатку. Справедливо заметил Бальзак. Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит. Но зато тот, кто не ищет, не находит никогда. Следует, однако, избегать и противоположной крайности – обожитвления золотого тельца. Деньги – никуда не годный смысл жизни, хотя и замечательные подспорья в его поисках. На них можно посматривать свысока, но нельзя упускать их из виду. В конце концов, как сказал тот же Бальзак, деньги нужны даже для того, чтобы без них обходиться. Деньги – коварная субстанция, их почти никогда не бывает достаточно. На вопрос «Сколько денег вам нужно для счастья?» крайне редко можно услышать ответ «Мне хватает того, что у меня есть». Пожалуй, даже чаще можно встретить оригинала, утверждающего, будто для счастья ему вовсе не требуется денег. О причудливой психологии таких людей в книге еще пойдет речь. Как правило, люди почти без колебаний называют сумму, несколько превышающую уровень их реальных доходов. В 1999 году американская телекомпания ABC провела массовый опрос с целью выяснить, при каком годовом доходе человек счел бы себя богатым. Интересно, что в стране с огромным числом миллионеров многие не мечтают о такой же степени благополучия. Большинство граждан США, 54% участников опроса, посчитали, что для в полной мере обеспеченного существования им хватит 200 тысяч долларов в год или даже меньше. Примечательно, что из них почти половина, 44%, в качестве материала богатства полагают годовой доход в 100 тысяч долларов, или чуть меньше. Впрочем, почти четверть респондентов 24% все же придерживается более традиционной меры – 1 миллион долларов. К этому для большей наглядности можно добавить такой показатель. Среднестатистический годовой доход на семью из четверых человек составил в США в 1998 году 38 885 долларов. Запросы наших соотечественников значительно скромнее. По данным ВЦИОМ, Российские граждане считают весьма достойным доход в размере от 220 до 350 долларов на человека в месяц. Социологи полагают, что это напрямую связано с невысоким уровнем их реальных доходов. Вот что говорит Павел Разин, научный руководитель НИЦ, социального анализа и статистики. Как показывает практика, для счастья людям надо немногим больше, чем они зарабатывают. Скажем, тому, чья зарплата составляет 200 долларов, будет достаточно 500 долларов. И лишь самый смелый скажет 800 долларов. Тому, кто сейчас зарабатывает 1000 долларов, для полного счастья хватит 2500-3000. Как видим, по обе стороны океана большинство людей не удовлетворены тем, что имеют, и желали бы большего. При этом они не отдают себе отчета, что попадают в зависимость от наивной иллюзии будто увеличение доходов принесет им удовлетворение. Их не убеждает даже очевидный факт – те, кто уже достиг того уровня, к которому они стремятся, сами не испытывают удовлетворения и тоже мечтают о повышении своих доходов. И эта тенденция, похожа бесконечна. Многие люди в глубине души готовы согласиться с народной мудростью – счастье не в деньгах. Но в то же время вслед за остроумным юмористом дополняют эту формулу – а в их количестве – В этом и состоит один из самых опасных мифов о деньгах, который заставляет миллионы людей во всем мире ставить перед собой недостижимые цели и страдать от неисполненной мечты. Страдание становится порой настолько нестерпимы что это порождает противоположный миф. Его можно выразить известными житейскими формулами «деньги зло», «деньги человека портят» и тому подобное. В подтверждении этой истины можно найти немало жизненных примеров. Известный российский психоаналитик Аарон Белкин посвятил целую книгу проблеме душевной патологии, возникающей на денежной почве. Его понимание деньги – это болезнь, от которой человека надо лечить. Если с этим согласиться, придется признать, что все мы больны в той или иной мере. Более того, страдаем неизлечимым недугом, потому что вовсе избавиться от денег и мысли о них в условиях цивилизованного мира еще никому не удавалось. А если и удавалось, то ценой другой, столь же болезненной крайности. Все книги, написанные о деньгах, созданы в подтверждение либо одного, либо другого мифа. Неудивительно, что до сих пор они никого не сделали счастливыми. Напротив, лишь усугубили многочисленные иллюзии и предрассудки. Наивно было бы полагать, что человека можно улучшить с помощью денег, обогащение не прибавляет человеку достоинств. Конечно, если человек по своему душевному складу способен творить добрые дела, это намного удобнее и эффективнее делать, располагая для этого средствами даже в этом случае затраченная сумма не будет мерилом его достоинства. Кто более великодушен, миллионер, пожертвовавший тысячу на благотворительность, или скромный клерк, отдавший на те же цели половину своего жалования. Разумеется, вклад первого больше, но жертва второго ценнее. Не верится и в то, будто деньги способны человека испортить. Хотя такая точка зрения очень популярна, и в подтверждении ее приводится множество примеров несимпатичных богачей. Однако кажется, что это всего-навсего скверные люди, независимо от своих капиталов. Они бы и без денег не стоили доброго слова. Деньги лишь позволили им явно, неприкрыто, порой вызывающе продемонстрировать все изъяны своей низкой и порочной натуры. А это вовсе не означает, будто именно деньги явились причиной их падения. Ведь далеко не всех богатство обезобразило. Хотя мало кого и украсило. Вне зависимости от имеющихся у него денег – Человек остается самим собой, в тех качествах, что присуще только ему, как неповторимой индивидуальности, и в тех, что ронят его с другими представителями его социального круга, возраста, культуры. Однако всегда и везде, когда в систему его мироощущения и поведения хоть каким-то образом оказываются вовлечены деньги, возникает какое-то новое качество, меняется весь характер протекания психических процессов, поведения в целом, причем так, что самых разных людей эта реакция оказывается очень похожей. Как это происходит? Рассмотрим подробнее на примерах психологических экспериментов, проводившихся исследователями разных стран. Во всех этих опытах деньги выступали в качестве своеобразной наживки, которую испытуемые заглатывали, даже не отдавая себе в том отчета. Примечательно, что масштаб наживки даже не играет существенной роли. Есть такое выражение – это не деньги. Так мы свысока отзываемся о мелких суммах, не соответствующих уровню наших запросов. Можно предположить, что в субъективном восприятии деньги как таковые начинаются с некоторого определенного уровня, а все, что ниже – мелочь, недостойное внимания и никак, казалось бы, не способное повлиять на наши мысли, чувства и поступки. Однако оказалось – что на самом деле мы на бессознательном уровне вовсе не проводим таких различий. В качестве регулятора поведения деньгами выступает любая сумма, даже самая мелкая монета. В одном эксперименте группе студентов без всяких предварительных инструкций дали прочесть рассказ, а потом попросили его пересказать. Экспериментатор, который выслушивал студента, время от времени давал его пятицентовую монетку. Со стороны могло показаться, что делалось это совершенно произвольно. На самом деле вознагражалось употребление в речи утвердительных высказываний. Разобраться в этом испытуемым было не по силам, их мысли были заняты припоминанием деталей рассказа. Тем не менее, им удалось бессознательно уловить в чем дело, и даже не отдавая себе отчета, они резко увеличили количество утвердительных высказываний. Сильнейшим побудителем человеческого поведения выступает стремление повторять то, что вызывает положительные эмоции. Но неужели порадовать может такая мелочь, как пять центов? Даже если ты и небогатый студент, на пять центов все равно ничего не купишь. А если их обронишь, то, может быть, еще и поленешь за ними нагибаться. Короче, пять центов уж точно не деньги. Но, как выясняется, даже такая мелочь способна повлиять на поведение. Значит, все-таки деньги. Еще один эксперимент американских психологов имел, помимо исследовательского, и немалое практическое значение. Всем нам приходится с сожалением наблюдать, насколько захламлены и замусорены излюбленные места отдыха горожан. До чего греха таить. И мы сами, отправляясь на пикник, далеко не всегда заботимся о том, чтобы привести потом место своего досуга в первозданное состояние. В Америке дело обстоит точно так же, если не хуже для американских лесопарков перепробовали, казалось бы, все мыслимые средства поддержания порядка. Вывешивали в людных местах плакаты с требованиями соблюдать чистоту, стыдили нарушителей, вызывали к экологическому сознанию. Пустых пакетов бутылок и банок, объедков и обрывков от этого не убывало. Тогда психологи предложили внести в плакаты небольшое дополнение. Сообщалось, что на выходе из леса каждого, кто сдаст мешок с собранным мусором, ожидает вознаграждение в размере 25 центов. И произошло невероятное. Немедленно появилась целая армия добровольных блюстителей чистоты. Разумеется, многие туристы, как и прежде, оставляли после себя горы мусора, зато нашлись другие, те, кто стремился наполнить этим мусором побольше мешков. Лесная зона стала потихоньку очищаться. А еще больший эффект был достигнут, когда за мешок с мусором стали выдавать лотерейный билет позволявший надеяться на выигрыш в 20 долларов. Тут уж леса стали просто прочесывать цепи искателей мусора и удачи. Кстати, выяснилось, что лотерейная тактика одинаково стимулирует и выигравших, и проигравших. Первые надеются на повторный выигрыш, вторые рассчитывают взять реванш. Еще один опыт. В будке телефона автомата якобы случайно оставляли десятицентовую монетку, следили за людьми, заходящими позвонить. Подавляющее большинство не сочло за грех монетку присвоить. Но исследователей интересовало не это. Когда невольный испытуемый выходил из будки, с ним как бы случайно сталкивалась одна из участниц эксперимента и при этом роняла на землю папку с бумагами. Ранее то же самое проделывалось с так называемой контрольной группой – людьми, выходящими из будки, где никакой монетки не было. Поведение тех, кто нашел монетку, разительно отличалось от стандартного, продемонстрированного контрольной группой. 9 из 10 счастливцев, разбогатевших на 10 центов, проявили галантность, помогая женщине собрать распавшиеся бумаги. В контрольной группе таких едва набралось 4%, остальные безучастно шли своей дорогой. Выходит, даже после такого ничтожного подарка судьбы человек некоторое время испытывает подъем настроения и словно в благодарность за случайную удачу стремится оказать помощь ближнему. Американские авторы Теджи Стэнли и У. Д. Данко написали интересную книгу «Ваш сосед – миллионер». Объектом их внимания выступили очень богатые люди, которым исследователи по почте присылали опросные листы с просьбой заполнить их и вернуть по указанному адресу. Опросом было охвачено множество американских миллионеров. Они в США не такая уж редкость, примерно 3,5% населения. Исследователям было известно, что обычно эффективность подобных опросов невысока. Большинство респондентов не удосуживаются выполнить просьбу и просто выбрасывают опросные листы. Обычно эффективность удается повысить с помощью нехитрой уловки. В конверт вкладывается монетка, Скажем, в 20 центов. В некоторых случаях хватает и 10. Возврат заполненных анкет сразу возрастает. Но можно ли таким образом мотивировать поведение миллионера? Сколько же долларов нужно вложить в конверт, чтобы побудить богача не пренебречь анкетой? Оказалось, что хватило одного. После того, как Стэнли и Данка стали сопровождать свое послание однодолларовыми куперами, Обратная связь значительно расширилась. А ведь речь шла о миллионерах. Всего за доллар эти очень обеспеченные и довольно занятые люди принялись читать абсолютно ненужные им самим вопросы, вписывать ответы, не пожалели времени отправить письмо по обратному адресу. Выходит, что даже микроскопический денежный стимул, не деньги, может стимулировать значительную трудовую и временную отдачу. Что же тогда говорить о более серьезных суммах? Если поманить человека наживкой, сопоставимой с его уровнем притязаний, то он, скорее всего, невольно ее проглотит, даже не отдавая себе отчета, что расплачивается придется значительно дороже. Известно, например, что для женщины рождения ребенка не только представляет собой нелегкое физическое испытание, но и связано со значительными последующими затратами на его воспитание. В ряде стран выплачиваются денежные пособия на детей. Однако мало где такие пособия соизмеримы с возникающими затратами. Обычно они составляют лишь весьма скудную их часть. Тем не менее, повсеместно, где вводится пособие на ребенка, это увеличивает рождаемость. Статистические данные свидетельствуют – Если вводится пособие несовершеннолетним матерям, вскоре как по команде начинают рожать школьницы. Если поддержку получают одинокие матери, увеличивается процент внебрачных рождений. Вводят особую плату за третьего ребенка, увеличивается количество семей с тремя детьми. Люди идут на то, чтобы значительно скорректировать свои жизненные планы. Но практически не задумываются, что вознаграждение не возместит и малой доли предстоящих им испытаний и расходов. Но денежные мотивы, управляющие поведением, могут быть и очень изощренными, запутанными. В Стэнфордском университете добровольных испытуемых заставляли целый час манипулировать с непонятным аппаратом, то есть выполнять самую нудную и бестолковую работу, которую удавалось выдумать экспериментаторам. По завершении работы испытуемому сообщали, что за дверью ожидает новый доброволец. Необходимо, чтобы он взялся за дело с максимальным энтузиазмом. Для этого понятно, ему надо сообщить, что задание предстоит интересное и увлекательное. Совершить этот обман и доверялось испытуемому. Впрочем, не бесплатно. Не все на это пошли, но некоторые согласились. Половине из тех, кто согласился, обещали награду в доллар, другой половине – 20 долларов. За дверью испытуемого действительно поджидал доброволец. Разумеется, это был один из исследователей который всем своим видом демонстрировал колебания и сомнения, стоит ли браться за предлагавшиеся задания. Почти все испытуемые легко пошли на обман. Они расхваливали проделанную работу, рассказывали, какое получили удовольствие, частенько, впрочем, коварно подчеркивая, что прелесть работы становится понятна не сразу. Суть эксперимента состояла, однако, не в этом. По прошествии некоторого времени всем испытуемым было предложено заполнить анкеты, которых среди множества отвлекающих внимания вопросов был замаскирован один ключевой. Он касался отношения к проделанной работе, скучной и бессмысленной. Казалось бы, не вызывало сомнений, какое это может быть отношение. Но экспериментаторов интересовало, не изменится ли оно после получения вознаграждения, а по сути подкупа. Результат поразил исследователей. Речь ведь шла о деньгах очень небольших. Это у нас 20 долларов для многих соблазнительная сумма. В Америке масштабы иные. Там это скорее не деньги. Не говоря уже про один доллар, который просто невозможно представить в виде серьезного стимула. Однако даже такое ничтожное вознаграждение поразительным образом трансформировало оценку происшедших событий. Задания, которые молодые люди выполняли с отвращением, в анкетах, где не требовалось никакого притворства, вдруг предстало довольно интересным и даже приятным. Самый интересный вопрос – кто в большей мере слукавил, причем, судя по всему, и перед самим собой? Те, кто получил доллар, или те, кому досталось в 20 раз больше? Можно было бы предположить, что последние сильнее кривили душой. Однако зависимость выявилась прямо противоположная. Получившие минимум отозвались о своей работе едва ли не с восторгом, она им очень понравилась. Более того, они уверены – что участвовали в эксперименте большой важности, принесли немалую пользу науке и, если потребуется, готовы снова принять участие в подобной работе. По всем этим позициям, испытуемые, получившие по 20 долларов, высказались хотя и тоже позитивно, но гораздо более сдержанно. Психологи находят этому парадоксу такое объяснение. Молодой человек, заработавший 20 долларов, рассуждает примерно так. Работа на самом деле припротивнейшая. И понятно, что завлечь на нее никого не удается. Вот мне пришлось помочь экспериментаторам по их просьбе. Ну и ничего страшного. Ничего особенно плохого я не сделал. Никому большого вреда не принес. А 20 долларов, деньги, хоть и небольшие, но тоже на земле не валяются. То есть человек отдает себе отчет, что он солгал, и за это получил деньги. Однако надо обладать исключительным цинизмом, чтобы написать в анкете все, что думается по этому поводу. Для испытуемого, получившего гроши, такой путь неприемлем. Он вынужден выстраивать иную аргументацию. Почему я сказал другому человеку, что работа очень интересная? Не потому же, что мне за это заплатили. Не стал бы я врать за какой-то доллар. Значит, я сказал правду. Работа действительно была интересная. Просто я сам этого поначалу не понял. Интересный феномен. Все мы испытываем потребность в том, чтобы наше поведение было логичным и оправданным. Если в системе мотивов оказывается слабое звено, мы безотчетно прилагаем усилия, чтобы восстановить твердость всей системы. В данном случае таким слабым звеном была очевидная бессмысленность и тупость выполнявшейся работы. И от этого очевидного факта ради душевного благополучия пришлось отказаться, подменив его прямо противоположным убеждениям. Похожий феномен был обнаружен еще в одном специально-психологическом эксперименте. Группу испытуемых составили женщины, проходившие курс похудания. Им было предложено посетить цикл платных коллективных занятий, направленных на стимулирование желания похудеть. Многие на это согласились. У половины записавшихся на занятия был взять небольшой денежный аванс, а с другой половины никаких денег предварительно не брали. Исследователи выдвинули предположение, поскольку эффективность занятий весьма сомнительна, Многие записавшиеся, вероятно, отнесутся к ним не слишком добросовестно и будут их пропускать. При этом те, кто внес аванс, наверное, проявят меньшую дисциплинированность. Уплаченные деньги помогут им ослабить ощущение вины. На самом деле результат получился противоположный. Женщины, которые внесли аванс, не только аккуратнее посещали занятия, но и потом, когда их попросили высказать свое мнение о пройденном курсе, оценили его значительно выше, как очень полезное мероприятие, который помогло им решить проблему избыточного веса. Эти результаты позволяют сделать очень важный вывод. То, за что уплаченные деньги, приобретают в наших глазах особое значение. На это в свое время обратил внимание еще Зигмунд Фрейд, который настаивал на том, что проводившиеся им курсы психоанализа непременно должны быть платными. Причем плата должна быть довольно высокой. Основателя психоанализа можно понять – оплаченный сеанс психотерапии и бесплатная консультация имеют совершенно разный эффект. И по сей день психоанализ продолжает оставаться привилегией или причудой людей обеспеченных. Так или иначе, оплата выступает гарантией того, что мы серьезно отнесемся к полученному совету или оказанной услуге. Мы начинаем невольно убеждать себя – во всем этом есть большой смысл, иначе я не стал бы раскошеливаться. А раз так, то и манкировать занятиями, процедурами, советами и тому подобное крайне неразумно. Денежный фактор влияет на оценку качества даже в самых примитивных физиологических ощущений, например, вкусовых. Вообразите себя перед скатертью-самобранкой, с которой вы вольны угощаться чем угодно. Какие блюда вы выберете? Ответу на этот, казалось бы, простой вопрос был посвящен специальный эксперимент. Опыт был предельно прост. Годовалого ребенка наблюдали в естественных условиях его существования, модифицировав лишь одно из них. Его не кормили, то есть не давали ему какую-то определенную пищу, которую обычно выбирают для ребенка взрослым. Разумеется, малыша не морили голодом. Напротив, есть он мог сколько угодно. Более того, Еду он мог выбирать себе сам, из великого многообразия предложенных продуктов. Как, по вашему мнению, повел бы себя ребенок в такой ситуации? Житейский здравый смысл подсказывает единственный возможный вариант. Малыш, скорее всего, предпочтет вкусненькое, примется безудержно баловать себя сладостями и тому подобное. В родителей уже, наверное, пробудился праведный гнев. Мыслим ли такое издевательство над ребенком? Ведь так недолго подорвать его здоровье – потому что рацион, беспорядочно выбранный неразумным владельцем, может принести ему только вред. Хочется успокоить взрослых, как это сегодня делается в титрах кинофильмов. В ходе эксперимента ни один ребенок не пострадал. Важно лишний раз подчеркнуть, ученые не политики. Рискованные эксперименты они сначала проводят на животных. Так и тут, самыми первыми испытуемыми в подобных опытах выступили крысы. В данном случае, как это нередко бывает, здравый смысл оказался банальным предрассудком. На самом деле дети-испытуемые повели себя по-настоящему мудро. После нескольких проб они остановили свой выбор на тех продуктах, которые в сумме составили оптимально сбалансированный рацион. Недоверие к вероятности такого варианта продиктовано нашими собственными, взрослыми установками. Если представить себя в подобной ситуации, то, положа руку на сердце, приходится признать, взрослый в условиях неограниченного выбора вряд ли предпочтет несоленую гречневую кашу, сырую редьку и ржаной хлеб, которые обеспечивают оптимальное и безвредное удовлетворение основных потребностей организма в питательных веществах скорее всего предпочтение будет отдано крабам под майонезом, пряным копченостям и в шампанском, со всеми их неблагоприятными последствиями для пищеварения фигуры и так далее. Чем это объяснить, слишком много факторов, преимущественно социальных, влиять на наш выбор. Мы прочно усвоили, что удовлетворять голод черной крой лучше, чем черным хлебом, и если представляется такая возможность, спешим ею воспользоваться. Потом же, когда от талии остались одни воспоминания, они дуги напротив стали печальной реальностью беремся за ум и начинаем морить себя голодом что тоже вряд ли разумно а оказывается пример самого начала надо было брать с несмышленошей которые еще не успели набраться наших предрассудков и тем более не надо им эти предрассудки приписывать ибо человек сам изначально знает что ему необходимо что для него лучше И лишь последующие социальные наслоения замутняют это подлинное здравомыслие. И это недвусмысленно выявляют объективные психологические опыты. Испытуемым давали ответы равноценные по вкусовым качествам продукты, расфасованные с обозначением цены – высокой, средней и низкой. Никто из участников эксперимента не заметил подвоха, Все без исключения назвали самый дорогой продукт самым вкусным. Человек не рождается с этой иллюзией, он приобретает ее по мере знакомства с миром денежных отношений. Но эта иллюзия, внедрившись в сознание и даже подсознание, укореняется там очень глубоко. Само слово «дешевый» не столько означает для нас стоящий немного денег, сколько служит синонимом понятий «низкокачественный», «скверный», а уж «дорогой» тем более. Оно несет в себе такой сильный эмоциональный заряд, что мы, не замечая всей абсурдности этого, относим его и к людям. С поговоркой «Не в деньгах счастье» готовы согласиться большинство людей, и богатых, и бедных. Бедные ради самоуспокоения, богатые просто потому, что деньги у них уже есть, а вот счастье далеко не всегда. Психологические исследования позволяют уточнить эту народную мудрость и, нет, не опровергнуть, а, пожалуй, вывести нас на новый уровень ее понимания. Оказывается, в деньгах заключено, если не счастье, то какой-то мощный стимулятор нашего настроения и поведения, способствующий жизненной активности и душевному подъему.